Благодарность автора Мечта любого автора работать с такой командой, как Элисон Дашо, Шарлотта Хершер и литературный агент Эмми Танненбаум. У меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность за редакторские наставления, издательский опыт и общую поддержку. Мне повезло, что наши пути пересеклись». Также выражаю глубокую благодарность остальным членам команды «Монтлейк» и агентству «Джейн Ротрассен». Эта книга была написана в непростое для моей семейной жизни время, и я благодарна моему брату Джону Уайту, который выкраивал время из своего напряженного графика, чтобы прилетать из Австралии и поддерживать огонь в домашнем очаге пока я изо всех сил старалась уложиться в заданные сроки между визитами в разные больницы. «Мелани Уайт, спасибо тебе за то, что поделилась со мной поддержкой своего мужа, чтобы рано утром я могла просыпаться на все готовенькое». «Рокки Тамбллайн» и «Джоанна Уайт» — эта книга не появилась бы на свет без вашей поддержки, И я безмерно благодарна всем врачам и медсестрам, которые помогли моему мужу справиться с болезнью, угрожавшей его жизни, и которые до сих пор помогают моей маме. Большая-пребольшая благодарность также достается моей младшей дочери, Марлине Бесвитрик, за глубокомысленные и поучительные беседы во время наших лесных прогулок. Я не могу дождаться того времени, когда ты начнешь писать собственные романы, потому что по литературной части с твоей головой мало что может сравниться. И мне остается только желать, чтобы я могла читать книги хотя бы в половину так же быстро, как это делаешь ты, когда проглатываешь их целиком».